Глава восьмая. Заключение. Все совершившиеся бесчинства и преступления обнаружились чрезвычайной быстротой, гораздо быстрее, чем предполагал Петр Степанович. Началось с того, что несчастная Марья Игнатьевна в ночь убийства мужа проснулась предрассветом, хватилась его и пришла в неописанное волнение, не видя его под для себя вовремя. С ней начинала нанятая тогда Ариной Прохоровной прислужница. Та никак не могла её успокоить, и чуть лиж стало светать, побежала за самой Ариной Прохоровной, уверив больную, что та знает, где её муж и когда он воротится. Между тем и Арина Прохоровна находилась тоже в некоторой заботе. Она уже узнала от своего мужа о ночном подвиге в скворешниках. Он воротился домой часу уже в 11:00 ночи, в ужасном состоянии и виде. Ломая руки, бросился ничком на кровать и всё повторял, сотрясаясь от компульсивных рыданий: "Это не то, это не то, это всё не то". Разумеется, кончил тем, что признался, преступивший к нему Арене Прохоровне во всём, впрочем, только ей одной во всём доме. Та оставила его в постели, строго вынушив, что если хочет хныкать, то ревёл бы в подушку, чтоб не слыхали, и что дурак он будет, если завтра покажет какой-нибудь вид. Она так и призадумалась и тотчас же начала прибираться на всякий случай. Лишние бумаги, книги даже, может быть, прокламации успела припрятать или истребить дотла. Завсем тем рассудила, что собственная ей, её сестре, тётке, студентке А может быть, и веслоухому братцу боятся о чем-то нечего. Когда к утру прибежала за ней сиделка, она пошла к Марии Игнатьевне, не задумывшись. Ей впрочем ужасно хотелось поскорее проведать, верно ли то, что вчера испуганным и безумным шёпотом, похожим на бред, сообщил ей супруг о расчётах Петра Степановича в видах общей пользы на Кириллова. Но пришла она к Марии Игнатьевне уже поздно. Отправив служанку и оставшись одна, Таня вытерпела, встала с постели и, накинув на себя что попало под руку из одежды, кажется, очень что-то лёгкое и к сезону неподходящее, отправилась сама во флигель к Кириллову, соображая, что, может быть, он ей вернее всех сообщит о том же. Можно представить, как подействовало на родильницу то, что она там увидела.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 Она только кричала, что Коля тот убит, так и муж убит, они вместе были. К полудню она впала в беспамятство, из которого уж и не выходила, и скончалась дня через 3. Простуженный ребёнок помер ещё раньше её. Арина Прохоровна, не найдя на месте Марии Игнатьевны и младенца, и смекнув, что худо,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 К концу дня узнали и об отсутствии Петра Степановича, и странно, о нём менее всего говорили, но более всего в тот день говорили о сенаторе. У дома Филиппова почти всё утро стояла толпа. Действительно, начальство было введено в заблуждение запиской Кириллова. Поверили и в убийство Кирилловым Шатова, и в самоубийство убийцы в кавычках. Впрочем, начальство хоть и потерялось, но не совсем.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 тайное общество, организация, сеть. На вопрос, для чего было сделано столько убийств, скандалов и мерзостей, он с горячею торопливостью ответил, что для систематического потрясения основ, для систематического разложения общества и всех начал, для того, чтобы всех обескуражить,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 его догадка и чтобы непременно припомнили и чтобы всё это поставили на вид, до какой степени он откровенно и благонарамно разъясняет дело и стало быть очень может пригодиться даже и впредь для услуг начальства. На положительный вопрос много ли пятёрок отвечал, что бесконечное множество, что вся Россия покрыта сетью, и хотя не представил доказательств, но, думаю, отвечал совершенно искренно.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 Впрочем, всё это очень невинно, да и не многие говорят-то. Другие напротив, не отрицают в нём остроты способностей, но при совершенном незнании действительности, при страшной отвлечённости, при уродливом и тупом развитии в одну сторону, с чрезвычайным происходящим от того легкомыслием. Относительно нравственных его сторон все соглашаются, тут уж никто не спорит. Право не знаю, о ком бы ещё упомянуть, чтобы не забыть кого. Маврикий Николаевич куда-то совсем уехал. Старуха Дроздова впала в детство. Впрочем, остаётся рассказать ещё одну очень мрачную историю, ограничившись лишь фактами. Варвара Петровна по приезде остановилась в городском своём доме. Разом хлынули на неё все накопившиеся известия и потрясли её ужасно. Она затворилась у себя одна. Был вечер, все устали и рано легли спать. Поутру горничная передала Дарье Павловне с таинственным видом письмо. Это письмо, по ее словам, пришло еще вчера, но поздно, когда все уже почивали, так что она не посмела разбудить. Пришло не по почте, а в скворечнике через неизвестного человека к Алексею Егорычу, а Алексей Егорыч тотчас сам и доставил вчера вечером ей в руки и тотчас же опять уехал в скворечнике. Дарья Павловна с биением сердца долго смотрела на письмо и не смела распечатать. Она знала, от кого, писал Николай Ставругин. Она прочла надпись на конверте Алексею Егорычу,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 Город теснят зрение и мысль, очень мрачная. Я потому что продавался маленький дом. Если вам не понравится, я продам и куплю другой в другом месте. Я не здоров, но от галлюцинаций надеюсь избавиться с тамошним воздухом. Это физически, а нравственно вы всё знаете, только всё ли. Я вам рассказал многое из моей жизни, но не всё, даже вам не всё. Кстати, подтверждаю, что совестю я виноват в смерти жены. Я с вами не виделся после того, а потому подтверждаю. Виноват и пред для Заветы Николаевны. Но тут вы знаете, тут вы всё почти предсказали. Лучше не приезжайте, то, что я зову вас к себе, есть ужасная низость. Да и зачем вам хранить со мной вашу жизнь?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 Простите, что так много пишу. Я опомнился, и это нечаянно. Эт текста страниц мало, и десяти строк довольно. Довольно и десяти строк призыва к сиделке. Я с тех пор, как выехал, живу на шестой станции у смотрителя. С ним я сошёлся во время кутежа 5 лет назад в Петербурге. Что там я живу, никто не знает. Напишите на его имя, прилагаю адрес.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 Не всё ли равно. Я тоже в Урюе запишусь и проживу в ущелье. Не беспокойся, не помешаю. Начали быстро собираться, чтобы поспеть к полудневному поезду, но не прошло получаса, как явился из скворешников Алексей Егорыч. Он доложил, что Николаик Всеволодович вдруг приехал поутру с ранним поездом и находится в скворешниках, но в таком виде, что на вопросы не отвечают.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 Какой статёй он полезет туда? Ужасно побледнела Варвара Петровна, озираясь на слуг. Те смотрели на неё и молчали. Даша дрожала. Варвара Петровна бросилась по лесенке, Даша за ней, но едва вошла в светёлку, закричала и упала без чувств. Гражданин Кантона Ури висел тут же за дверцей. На столике лежал клочок бумаги со словами карандашом: "Никого не вините, я сам". Тут же на столике лежал и молоток, кусок мыла и большой гвоздь, очевидно припасённый про запас. Крепкий шёлковый сынурок, очевидно заранее припасённый и выбранный, на котором повесился Николай Всеволодович, был жирно намылен.